— Есть предположение, что вы являетесь носителем инфекции, именуемой сифилис. — Сифилис? Какая гадость! Уж лучше рак или простатит! — с пафосом вскричал Мнухин, скрестив на груди руки в носках и выпитив губу. — Лариса Васильевна предполагает, что заразилась именно от вас, — продолжал Борзов. Бедная Лариса Васильевна дрожала ни, жива, ни мертва, прикрыв лобок ладонями. Мнухин даже не удостоил ее взглядом. — Более того, Андрей Андреевич, — заключил Борзов, — Лариса Васильевна открылась, что вы принудили ее. Мнухин исполнился фальшивого достоинства. — Она лжет, негодяйка такая. — Сергей Модестович, — Молодецкий крикнул Борзов, — займитесь Андреем Андреевичем, припручая его на ваше усмотрение. — Мнухин. Сопровождаемый Сергеем Модестовичем с гордо поднятой головой удалился за ширму. Все, что там происходило, Лариса Васильевна видела так, будто находилась в театре теней. Мнухин пару раз возмущенно сказал и не обязан отчитываться». Ойкнул «Коновал». Потом Сергей Модестович бросил в лоток какой-то инструмент и устало пробасил «Акимовна, готовь бы уже»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 Сергей Модестович сменил буш. — Сильничал. Мнохин терпел, как партизан, и только матерился. На третьем буже он сорвался. — Да, да, ну что тут такого? Она сама хотела. Сергей Модестович, схожий с Тереодором, выглянул из-за ширмы. — Андрей Андреевич в насилии сознаются. — Правда восторжествовала. Борзов ободряюще посмотрел на Ларису Васильевну. — Это первое.